Интерлюдия вторая «Я задремала, да?» Алена неловко улыбнулась, и Андрей улыбнулся в ответ, не отрывая глаз от дороги, подсвеченной фарме Ауди. «Ну, конечно, заснула. Андрюш, ты ведь должен был меня разбудить засветло». Она посмотрела на электронные часы на приборной доске. «Ого, уже три часа ночи. Мы подъезжаем к границе, да?» «Будем через часа полтора», — пробормотал он. Она оглянулась на заднее сиденье. Там в невообразимой позе спал Юрка Батькович. Там же невидимый и немой находился Андрей Тень. Она посмотрела прямо ему в глаза, и на мгновение ему показалось, что она увидела его, но вот черты ее лица смягчились, и она, улыбнувшись, протянула руку и поправила непослушную прядь волос, упавшую на сыновний лоб. Юрка заворочился, потянулся, при этом руки его прошли сквозь Андрея тень, как сквозь пар, и снова затих. «Ты знаешь», — задумчиво произнесла Алена, — «мне приснился очень странный сон. Какой-то совершенно дикий сон, я бы сказала». «Да?» — Андрей хмыкнул и крепче сжал руль, объезжая возникшую в круге света небольшую ямку. «Да». Она замолчала, зачем-то полезла в сумочку, потом отбросила ее в сторону и уставилась в окно, залитое чернильной тьмой. Не поворачивая головы, сказала, «В этом сне, Андрюша, мне снилось, что я сплю и вижу сон. Про нас». Он озадаченно посмотрел на нее. «И что же мы? Веселимся голыми в бассейне у Степаныча?» «А что, Степаныч закончил бассейн?» — безразлично спросила она. У него же там с подрядчиком». И не меняя тонну, продолжила. «Нет, не про Степаныча. Про то, что я — это не я, а не пойми кто. Какая-то тень», — помолчав, сказала она. И Андрей тень вздрогнул. «Словно я здесь, с нами, в нашей машине на заднем сиденье, и я вижу вот смешно, вижу тебя, точнее твой затылок, вот так отчетливо вижу и родинку эту твою, «И раздражение под волосами, словно ты... Ты чесался там?» «Может, и чесался, не помню», — ответил Андрей. В его голосе сквозили раздражение и усталость. «Ну, и себя вижу, спящую прямо рядом с тобой. Я такая некрасивая, когда сплю, рот открыт так, будто я умерла. Помнишь, удали в дневнике одного гения, когда он спал и пускал слюну». Я все смотрела на себя и думала, когда же она пустит слюну. И еще смешной такой момент, я все пыталась почему-то почувствовать что-то к себе, ощутить родство. И, не поверишь, вообще ничего не ощущала. Потом я посмотрела в бок и увидела Юрку Батьковича, как он болтает ногой во сне, словно собачка. Я так и подумала, как песик ко мне. Она поперхнулась, и все наигранное веселье улетучилось из ее голоса. Мне стало неприятно. «Понимаешь, мне был неприятен собственный сын. Вот только я не чувствовал, что это мой сын. Признаюсь честно, я вообще не уверена, что была женщиной». «А кем же? Степанычем?» — проворчал муж. «Да что ты пристал с этим Степанычем? Ты слушай, это такой сон, который надо рассказать, тогда не сбудется». Андрей замолчал. По его лицу было ясно, что он пропускает монолог жены через некий фильтр, позволяющий ему оставаться сосредоточенным и следить за ночной дорогой. Зато Андрей Тень слушал и впитывал каждое слово. «И вот, я сидела там сзади и пыталась вспомнить, что вы — моя семья. А я... А я — это ты!» — с каким-то детским удивлением вскрикнула она. «Ну да, я — это ты! Или... Не совсем ты, сам черт ногу сломит!» «Ты, утративший способность любить нас, вот так, но не потому, что ты плохой человек, а потому, что ты...» «Это не ты». Она хихикнула, и Андрей озабоченно посмотрел на нее. «Так вот, я сижу и смотрю, и тут я понимаю, что все мы, все без исключения...» «Вот-вот», — она понизила голос до шепота. «Умрем». Не отвечая, Андрей включил поворотник и мягко припарковал машину у обочины. Нажал на кнопку аварийной сигнализации и, не глуша мотор, внимательно посмотрел на жену. «И чего же мы умрем?» — серьезно спросил он. «Мы столкнемся с айсбергом», — без тени сомнения ответила Алена.